16. Воронка времени. Когда инквизитор Богалепов ворвался в офис, там уже никого не было. Рыча от гнева, он ушёл в своё время, чтобы обдумать и составить новый план. Ян тоже злился. Он упустил возможность арестовать Богалепова и теперь не знал, чего ожидать, сидел в парке, опустив голову. Не понимал, что произошло, лишь догадывался, что операция каким-то образом провалилась. Что делать? Тебе нужна круглосуточная охрана. Выделю активы, возьмёшь под контроль свой центральный офис. Купим виллу и будем жить. Хочешь его убить? Нет. У твоей охраны будет вот это. Ян показал пистолет Тикан. Он только для Боголепова. В этом мире тебе больше никто не угрожает, только Феликс. А если меня убьют? Если бы хотел уже убил. Нет, ты нужен живым, так ему сказал Паллаб. "А это кто такой?" удивлённо поинтересовался Влас. Советник только на основе кластерных чипов, говоря проще, что-то между нейросетью и искусственным мозгом. Вот, блин, всё же изобрели эту гадость. Не переживай, он не отсюда. Ты спрашивал, откуда это у нас? Ян ткнул на браслет, что был надет у Власа. Это его творение для контроля странника. Ладно, вставай, надо замести за собой следы. Пошли. Ян вместе с Власом ушли в прошлое на пару дней, а оттуда, плутая на такси, приехали в загородный дом. Потребовался почти месяц, чтобы сформировать подразделение охраны и вооружить их новыми пистолетами. И когда всё было готово, Влас приступил к новой фазе обвала своих же активов. Ян ждал Боголепова, и тот появился. Но и в этот раз не успел его нейтрализовать. Инквизитор скрылся за доли секунды до выстрела. Петля времени затягивалась. Еще один приход, и у Боголепова образуется временная яма, что будет тянуться не один месяц. Осталась последняя попытка. Он устроился поудобнее и приступил. Я нарисовал центральный офис у Ласа. Это более десяти кабинетов, включая комнату для отдыха и тайных переговоров. На все потребовалось два дня. Все было готово. Отпусти охрану. приказал Ян Власу. Ты в этом уверен? Да Это всё же моя жизнь. Ты мне веришь? Хотелось бы. Ты меня заточил в тюрьму, но ты же меня и вытащил. Ну ладно, будь по-твоему. Влас поднял телефон и дал распоряжение охране покинуть здание. Ой, плохо всё кончится. Ой, плохо, запречитал Влас. Работай, я ушёл, сказал Ян и поднялся с дивана. Ты оставляешь меня одного совсем одного. А что мне делать, когда он придёт? «Держи, здесь полная обойма». Ян положил на стол перед Власом пистолет Тикан. «Мне стрелять в инквизиторы? Смерти моей хочешь?» «Ты и так уже мёртв, только ещё не знаешь об этом». «Стой, поясни, что ты хотел этим сказать! Стой, кому говорят!» Но Ян уже растворился в пространстве. «Сволочь! Ты меня кинул, а я, я верил тебе! Что делать, что?» Влас быстро вышел из-за стола, понимал, что оставаться в офисе смертельно опасно. Каждая секунда приближала его к пропасти. Далеко собрался. «А-а-а-а-а!» Заорал Влас и, сломя голову, вылетел в коридор. Он даже не заметил, когда инквизитор Боголепов появился в его кабинете. Влас чуть было не упал на повороте, передернул затвор и выпустил несколько дротиков в инквизиторе. но они ударились в стену и рикошетом отлетели в сторону. «Он здесь, он здесь!» — кричал Влас, перепрыгивая через ступеньки. Офис был пуст и похож на лабиринт, в котором очутился охотник и его дичь. «Ты просил, я все делал! Что еще тебе надо? Отстань от меня!» — кричал Влас, стараясь увернуться от очередного выстрела. Боголепов давно присматривался к Пласу. Он видел, что тот каждый день приходил в пустой офис, садился за стол и... и, быстро вбивая данные, совершал сделку за сделкой. Находился в офисе недолго, а охрана дежурила на улице и ждала, пока их босс освободится. Этим воспользовался Боголепов. Еще на стадии строительства здания изучил все коридоры и теперь знал, куда бежит Влас. Боголепов свернул и вдруг уперся в стену. От неожиданности чуть было не врезался в нее лбом. Дотронулся рукой до холодного камня, резко развернулся и побежал, в противоположную сторону, но стоило свернуть в сторону кабинета, как опять уперся в стену. «Что?» — не веря своим глазам, крикнул Боголепов, ведь еще секунду назад тут пробегал. Инквизитор замер, понял, что его загнали в ловушку, и теперь оставался только один выход — уйти. Боголепов совершил скачок, но опять уперся в стену. В ту же секунду ощутил, как в ногу вонзился дротик, потом в руку, плечо, спину, грудь. Ты не понимаешь, что делаешь, заорал инквизитор, видя, как в него целится Ян. Ещё один выстрел, и Багалепов упал. Ян быстро надел ему на запястье браслет Пэос для синхронизации перехода, тут же его активировал. Багалепов ещё не пришёл в себя, а Ян уже снял браслет Галут, который имел право носить только инквизитор. Мне дела этого, но было уже поздно. Их швырнуло в прошлое с такой силой, что когда они вышли, их тела закувыркались, словно мячики, брошенные неумелой рукой. Ян застонал от боли, такого с ним ещё никогда не бывало. Тело инквизитора отлетело в сторону кустов и где-то там застряло. Ян быстро встал, внёс поправки на своём браслете, и в следующее мгновение их швырнуло дальше. Ты сумасшедший, Заорал Боголепов. Но Ян не ответил, снова совершил прыжок. Теперь на его браслете горело три красных точки, говоря о том, что они ушли в прошлое на несколько сот веков. «Вы предали всех». Ян поднялся и гордо посмотрел на лежащего Боголепова. «Я инквизитор времени, Ян Дубровин. Осуждаю вас на изгнание в тюрьму Афатпорт». «Ха-ха-ха-ха!» Засмеялся Боголепов. Мальчишка, нет никакой тюрьмы. Ничего нет. Это я всё придумал. Я. Ты думаешь, что управляешь ситуацией? Нет. Эта боль в ноге и теле пройдёт. Через месяц я совершу прыжок туда, куда захочу. И твой, ха-ха, он снова засмеялся. Браслет мне ничего не сделает. Да ну, присев перед инквизитором, спросил я: "Спросите себя об этом завтра. А пока наслаждайтесь свободой, которой у вас не было". Ян достал из кармана пачку рисунков, он долго думал, как поймать Боголепова, и решил воспользоваться еще одним своим даром – изменять реальность. Нарисовал и офис, но внес ряд поправок. Оставались последние штрихи, и пока Боголепов бежал за власом, загоняя его, как кролика, в селки, закончил свой рисунок. Изменения, сделанные в прошлом, сохранились и в будущем. Поэтому Боголепов и не смог уйти. Вот тогда Ян его и подстрелил. Почему я начинал двигать время, когда вспоминал пулю ворона? Рассуждая вслух, спросил Ян. "Сдвинь его вперёд", предложила Валя. "Это невозможно". Ответил, прекрасно понимая, что не может увидеть то, что ещё не произошло. "Сдвинь", опять посоветовала Валя. В этот раз Ян представил что пуля прошла сквозь его тело словно его там не было. Это было странное будущее. Время менялось, трансформировалось, искажалось и растворялось. В нём всё было живое, ничего стабильного, даже стены эти двигались. И всё же это было будущее, которое могло произойти, а могло и не произойти. Ян загнал инквизитора в ловушку, и как только сделал выстрел, всё восстановилось. И вот теперь он тут с ним. Инквизитор лежит на земле и смеётся. Ты мальчишка-глупец. Ты совершил обвал во времени. Теперь всё, что ты знаешь, рухнет. Я держал его от обрушения. Я создал контроль. Я исправлял за вами всё то, что вы натворили. И что ты сделал? Бросил меня сюда. Тебя спрашиваю, что? У вас нет права на последнее слово. Я покидаю вас. Но, совершив прыжок, я нашвырнул его обратно к инквизитору. Он попробовал ещё раз и опять вернулся в исходное время. Так делал попытку за попыткой, но каждый раз возвращался обратно. Богалепов не понимал, что делает мальчишка. Ругаясь, встал и побрёл в сторону реки, что текла чуть ниже по склону. Щенок думает меня тут задержать. Ладно, пару недель подожду, до рочки рассосутся и тогда уйду из этой дыры, а пока надо выжить, думал он, спускаясь к воде. Ян не мог понять, что произошло. Попробовал сдвинуть время, но оно словно магнитом притягивало его обратно. Представил, что пуля Ворона прошла насквозь, но и этот трюк ему не помог. Уставший, брёл по склону, и на душе было отвратительно. Опять попал в яму, из которой не знал, как выбраться. Ну ладно, завтра попробуем, а теперь? Ян посмотрел на горизонт, куда медленно катилось солнце. Надо найти ночлег и что-то, чем можно защищаться. Активировал браслет, посмотрел дату и, увидев цифры, присвистнул. Далеко, однако, слишком далеко. Человек так устроен, что страх и радость всегда присутствуют рядом. Он ликовал, что смог нейтрализовать инквизитора, но в то же время после неудачной попытки вернуться ощутил страх. Помнил те дни, когда выживал и после заболев каким-то образом вернулся. Задумался Он всегда начинал управлять временем в момент гибели. Может, мне со скалы прыгнуть или в реке утонуть? Подумал, слушая, как где-то вдалеке завыл зверь. Ночь прошла неспокойно. Хотя это относительно неспокойно. Не увидел хищников, значит, уже хорошо. Как только рассвело, он начал всё с самого начала. Встал на открытое пространство, сосредоточился и представил, что пуля ворона пронзает его тело. Время плыло медленно, еле-еле, словно буксовало на месте, а потом рывком возвращалось обратно. Это выводило его из себя, но он не сдавался и на протяжении уже недели делал одну попытку за другой. Что ты натворил? Ближе к обеду появился Боголепов. Он выглядел странным, Ян не понял, что в нём не так. Что ты наделал? Ты это видишь? Инквизитор ткнул пальцем в свою щёку. «Щетины нет, а ведь прошло пять дней. А моя одежда, ты посмотри на нее, она ведь должна была испачкаться!» Боголепов отвернул манжет белой рубашки, и Ян увидел, что он чистый. «Ты это как сотворил?» «Стой, не говори сейчас, это я вчера заметил. Ближе к полудню полетят утки, поднимутся вот на той грядой, их кто-то спугнул». Ян повернулся и стал ждать. И действительно, через несколько минут над грядой появилась стая уток. «У нас всегда тепло, нет дождя, эти облака плыли вчера и будут плыть завтра». «Что ты наделал?» В очередной раз спросил у боголепов и внимательно посмотрел на небо. «Ты его зациклил, но как?» Ян не знал, что и сказать. Все эти дни ему было не до того. Он все пробовал. И пробовал уйти. И тут до него стало доходить, что они попали во временную воронку. Она может крутиться на месте день, неделю, год или тысячелетие. Поэтому на земле иногда встречались животные, которые давно вымерли. Но воронка рано или поздно прекращала своё движение, и тогда время восстанавливалось. Теперь Ян стал понимать, почему не может вернуться обратно. Да пошёл ты. Не получив ответа, инквизитор развернулся и, опустив обречённые руки, поплёлся в сторону леса. «Я пропал», – тихо сказал Ян, понимая, что, может, уже никогда не вернется в свой привычный мир и не увидит Валю. Где-то за спиной хрустнула ветка и резко повернулся и ожидал увидеть хищника. Но в десяти метрах от него стояла та самая девушка, которую не должен был видеть. «Опять вы?» «Ты меня видишь?» «Да, черт подери, вижу. Что вы тут делаете? Вам не холодно?» Девушка была все в том же цветном платье и без рукавов. что и тогда в яблоневой рощи. Она медленно достала из своей сумочки пистолет и, направив его на Яна, нажала на курок. Хлопок пуля пробила грудную клетку. В этот раз он почувствовал боль, жжение в груди и огромное желание заорать, но не мог, не было воздуха. Ноги в коленях подогнулись. Падая, Ян заметил, как она убрала пистолет, а потом наступила темнота. Девушка присела, открыла свой переносной терминал и, не глядя на клавиатуру, вбила текст. Искажение во времени нейтрализовано. Жду дальнейших распоряжений.